Карандаш подзатупился уже. Дима обгрыз дерево вокруг грифеля и заточил его о последний лист блокнота. «Простите бога ради, что не заехал. дел у меня в Питере до да беса, и я спешил. Но теперь, хвала Господу, я со всей текучки расклепался и свободен, якобы птах небесный. На днях буду в Москве. Я посчитал, мой бюджет позволит. И тогда обязательно заверну дня на два, на три, а то и поболе. Слова текли легко и плавно, будто карандаш сам сочился изящными сыновнями оборотами. Так случалось редко, и надо было использовать звёздный миг до последнего. Дима исписал лист, второй, третий, не сообщая ничего существенного. Зачем им зря настроение портить? Зато мимоходом касался различных мелочей прошлой жизни, которые родители так любили вспоминать и умиляться. А в голове медленно текли мысли величавые и смиренные, как у мудрого старца, ничуть не связанные с создаваемым текстом. С учёбой всё в порядке. Шеф даже вспоминал на последнем экзамене, а, мол, это тот самый Садовников. Потом нарисовал себя во временном измерении. Одна его половина удалялась, широко шагая вдаль, где дыбился маленький медный всадник, и там выворачивалась а вторая половина шагала навстречу зрителю, и сыновня улыбалась. Он ещё подумал и написал наискось. «Одна нога здесь, другая там». «Самая трудная позади», — подумал он, закрывая блокнот. «Завтра купим конверт, запечатаем и швырнём». Шокотерапия. Он встал и сразу понял, что никуда идти уже не хочет, и просто пересел на другой конец скамьи. Туда, где над ней грузно нависли неподвижные, распластанные ветви сирени. В домах гасли окна. То одно, то другое. Гасли слабые отцветы на влажных тёмных листьях. Водянистый, тёплый покой курился над асфальтом, над лужами, над газонами и кустами. Над Димой. А как суетно начинался день. Наверное, она уже где-то там. То есть, конечно, там. Может, и накупаться успела. Взглянуть бы на того, с кем она болталась по золотому кольцу. И, может, скоро заработает по золотому кольцу. Если такое есть. Наверное, есть. А может и нет. Всё не так просто. Всё очень просто. Не любит. Остальное — неважные детали. Мимо прошлёпал сгорбленный старичок, ведший на поводке крохотную собачонку. Собачонка подбежала к Дименым ногам, принюхалась. Старичок не глядя ждал. Собачонка визгливо тявкнула, кинув голову вперёд, и Дима непроизвольно дёрнулся. «Она не укусит», — успокоил старичок. «Тем лучше для неё», — ответил Дима. Старичок переложил поводок из руки в руку, подышал на освободившуюся ладонь и спрятал её в карман тёплой куртки. Сочурец смотрелся под ветви. Дима улыбнулся. «Незнакомый голос», — констатировал старичок. «Что это вы здесь поделываете?» «Отдыхаю». — искренне ответил Дима. — Больный вечер хорош. — Сыроват, — с видом гурмана заметил старичок. — Да, немножко, — согласился Дима. Старичок побегал взглядом влево-вправо, а потом вытянул тонкую трепетную шейку, заглядывая за скамью. — Вы один отдыхаете? — Ясное дело. Вдвоем это уже не отдых. — Сколько вам лет, молодой человек? — Формально я возмутительно молод. «Ну, это главное!» Старичок поёжился. Нашёл взглядом свою собачку. Пробормотал. «Пойдём-ка мы. Барри, кажется, замёрз. По нему видно». «А вы не любите животных?» «А что, похоже?» «В вашем голосе мне почудилась ирония». «Я тигров люблю», — сообщил Дима. «Я так и думал. Идём, Барри», — проговорил он заботливо. «Пора, баиньки». Он опять полуобернулся к Диме. Он так и стоял к нему боком. «Со мной давно не говорили столь приветливо». «Это не моя заслуга», — улыбнулся Дима. Старичок покачал головой. «Неправда». Доходной ледащенький Барри миролюбиво заурчал. В парадной тишине возник торопливый, нервный перестук каблучков. Из-за близкого поворота, словно выброшенной угловым кустом сирени, возникла девушка. Увидев старичка, она остановилась и требовательно спросила. «Простите, как добраться до уткиной заводи?» Старичок секунду молчал. «Запамятовал», — сказал он с явной хитринкой. «Быть может, молодой человек?» И сделал широкий жест в сторону дима как султан, развалившегося в тени. При этом задел напоённые влагой ветви, и на Диму обрушился короткий ливень. «Ох, простите», — вздрогнув покаянно, сказал старичок. Ничего. Улыбнулся Дима. Почему-то в этом разговоре он все время улыбался. Даже приятно. Я уважаю душ, настоянный на давно отцветшей сирени. Именно на давно отцветшей. Можно и на цветущей, но тогда общефизиологическое воздействие совсем иного порядка. Не для отдыха, оно не вселяет негу, а возбуждает чувственность. Вы биолог? Что вы? Биологи полезные люди, а я то не ядец. «Зачем же так самоуничижительно?» Подойдя, с иронией спросила девушка, и Дима повернулся к ней. «Отвечайте по делу, осудить будем мы». «Я художник», — медленно проговорил Дима, глядя на неё. «Идём, барри», — сказал старичок и неторопливо пошаркал к парадному, унося с собой необозримую рыхлую память о массовых митингах, массовых восторгах. Массовых героизмах, массовых расстрелах, массовых выселениях, массовых предательствах, массовых смертях, массовых надеждах, массовых дряхлениях, сквозь клубящиеся бездны которых, чуть мерцая в темноте, как струйка ни в чем не виноватого и ничего не понимающего Барри, сочилась удивительно короткая его жизнь».